Страница 447, письмо 354 Владимиру Григорьевичу Черткову. 1899 года, августа 8, Ясная Поляна. Получил ваше письмо с и по той радостью, которую испытал, увидав Фанушку, почувствовал, как вы мне дороги. Она привезла немного вашей интимной одной стороны жизни. Примечание первое был очень рад и письму тому бодрому и довольному людьми настроению, которое в нем выражается. Но ваши планы об изданиях прямо ужаснули меня. 15 тысяч в год – это нечто немыслимое и, главное, погибельное. Если и сдерживать 15 тысяч в год, то надо и выручать их, а разве это возможно? Если бы случилось невозможное чудо, что у вас бы были эти 15 тысяч, то это было бы страшно опасно, потому что непременно делалось бы 30 тысяч долга, и в следующий год еще больше, и так далее. Примечание второе. Мне кажется, что никакое дело не может так затянуть в долги, как издание. Гуревич кончила 200 тысяч долга. Примечание третье. Да и зачем это? Если дело нужное, как был ваш русский посредник, то нашелся сытен. И потом, зачем начинать на такую большую ногу? Надо начинать с маленького, и если маленькое поведется успешно, понемногу расширять. Потом само ведение дела мне кажется неверно. Вы пишете, что у вас готовы или готовится статьи о голоде студентах Финляндии. Примечание четвертое. Все это должно было явиться полгода тому назад. Теперь все это старо. Назрели новые события. Нужно быстро и бойко по-герценовски, по-журнальному писать о современных событиях, а вы добросовестно исследуете их, как свойственно исследовать вечные вопросы. Для меня совершенно очевидно, что вы этими изданиями отравите себе жизнь, вашу жизнь, такую хорошую и важную. Вот я и сказал, что думаю, если не хорошо сказал, и ошибся, простите. Я все хвораю все лето, того редко пишу. Воскресенье берет все время и все силы. Спасибо за сухарики». Планидину я послал 1 тысячу рублей, которые у меня были жертвованные в мое распоряжение. Якутским я второй раз послал 500 рублей. Надеюсь, послать еще. Боюсь, как бы посылка Планидину не вызвала дурных чувств. Я послал через МакКрири. Примечание пятое. Сейчас отправлю главы 34-ю. 35, пятую, тридцать шестую, тридцать седьмую, целый день писал. И потому, простите, если письмо плохо, а хочется ответить. Я послал вам письмо из «Космополитен». Деньги возвращены ли ему? Сколько греха от этого издания. Примечание шестое. Прощайте и передайте мой почтительный привет Лизавете Ивановне, Очень жаль было услышать, что она болеет ногами. У вас все болеют. Маша выкинула третий раз. Лежит, Таня слаба, только Оля здорова. Милая и дорогая мне. Лев Толстой. Примечание первое. Морозова, служившая в доме Чертковых, привезла письмо Черткова 12 августа по новому стилю. Смотри, рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Второе. Чертков писал, что отсутствие средств не позволяет издательству свободное слово осуществить намеченную программу издания брошюр, информирующих о положении в России, обличающих политику царского правительства. По его расчетам ему требовалось ежегодно от 10 до 15 тысяч рублей. Третья. Любовь Гуревич прекратила издание Северного Вестника в сентябре 1898 года из-за падения числа подписчиков. Четвертая. Чертков выпустил сборник материалов «Студенческое движение» 1899 года и «Финляндский разгром» 1900 год. Пятая. Речь идет о деньгах, высланных Толстым через мак реагента агента канадского правительства По делам расселения Духоборов организатору общины Духоборов в Канаде Планидину. Смотри письмо 332 и примечание 6 к нему. шестое Ввиду аннулирования прав журнала The Cosmopolitan Magazine на печатание «Воскресенье», его редактор и издатель Окер требовал возвращения внесенного им аванса за право первого издания романа в Америке. Конец примечаний.